Глава восемнадцатая. Как Оливер проводил время в прекрасном обществе своих достойных товарищей? На следующий день около полудня, когда Доджер и мистер Бетс вышли на свои обычные занятия, мистер Феджин воспользовался этим случаем, чтобы прочесть Оливеру лекцию о вопиющем грехе неблагодарности. Он ясно и неоспоримо доказал ему его виновность в том, что тот добровольно скрылся от своих друзей, которые так беспокоились о нем. А затем, когда после стольких хлопот и расходов его удалось найти, снова пытался бежать от них. Больше всего мистер Феджин напирал на то, что он приютил и приласкал Оливера в то время, когда без его скромной помощи он мог бы умереть с голоду. Затем он рассказал ему об одном мальчике, которому он из человеколюбия помог при точно таких же обстоятельствах, и который впоследствии оказался недостойным доверия, вступив в союз с полицией. И в конце концов был в одно прекрасное утро повешен Волд Бейли. Мистер Феджин не отрицал своего участия в этой катастрофе, но со слезами на глазах выражал свое сожаление в упрямом и низком поведении упомянутого выше мальчика, который сделался жертвой показаний, данных перед судом, каковые показания, хоть и не были верны, все же оказались необходимы для безопасности его, мистера Феджина и нескольких избранных друзей. Речь свою Фэджин закончил описанием неприятностей, испытываемых при повешении, а затем вежливо и ласково выразил надежду, что Оливер никогда не подвергнется этой неприятной операции. У Оливера кровь стыла в жилах, когда он слушал рассказ еврея, хоть и не совсем ясно понимал угрозу, заключающуюся в нем. Он знал уже, что правосудие может принять невинного звеновного, если оба они будут захвачены на одном и том же деле. Помнил также рассказы о разных планах, составленных с целью погубить почему-либо неудобных и слишком болтливых людей, и приведенных в исполнение самим старым евреем, о чем столько раз в присутствии Оливера делались намеки при разговоре веселого джентльмена с мистером Сайксом. Когда Оливер поднял глаза и встретился с проницательным взором еврея, он почувствовал, что его бледное лицо и дрожь, пробегавшие по всему телу, не ускользнули от старого джентльмена. Еврей с отвратительной улыбкой погладил Оливера по голове и сказал, что если он будет слушаться и привыкать к делу, то они будут с ним большими друзьями. Затем, одевшись, он вышел из комнаты и запер за собой дверь на ключ. Весь этот день, да и большую часть последующих дней, оставался Оливер один, начиная с раннего утра и до полуночи, не видя никого, предоставленный самому себе и своим мыслям. А мысли эти были грустны и почти всегда заняты его друзьями и тем мнением, которое они, вероятно, давно уже составили о нем. По прошествии недели еврей перестал закрывать комнату на ключ, и Оливер получил возможность ходить по всему дому. Всюду была неописуемая грязь. В комнатах имелись большие камины с высокими деревянными колпаками, высокие двери, филенчатые стены и карнизы на потолках, украшенных орнаментами, почерневшими от грязи и пыли. Из всего этого Оливер вывел заключение, что еще давно, до того, как родился старый еврей, дом этот принадлежал лучшим людям. И здесь, вероятно, было весело и красиво, а не так ужасно и грязно, как теперь. Пауки раскинули свои паутины по всем углам стены потолка, а иногда в ту минуту, когда Оливер входил в какую-нибудь комнату, мимо него пробегала испуганная мышь и спешила укрыться в своей норке. За исключением этого, во всем доме не было слышно ни единого звука, который указывал бы на присутствие живого существа. Когда становилось темно и Оливер чувствовал себя уставшим от постоянных хождений из комнаты в комнату, Он забирался в угол коридора, из которого выходила дверь на улицу, чтобы быть по возможности ближе к живым людям. Так сидел он здесь, прислушиваясь ко всякому звуку и считая часы, пока не возвращался еврей и мальчики. Старые гнилые ставни были закрыты во всех комнатах и удерживались болтами, ввинченными глубоко в дерево. Свет проникал только через круглые отверстия на самом верху ставней, вследствие чего в комнатах старил полумрак, наполнявший их странными тенями. На заднем чердаке находилось окно, заделанное снаружи железной решеткой. Оливер целыми часами с грустью стоял возле него, но ничего не мог рассмотреть, кроме массы крыш, черных труб и шпилей на крышах. Иногда в одном из домов, находившихся в отдалении, показывалась чья-то седая голова, выглядывающая из-за парапета стены, но обычно она быстро исчезала снова. Так как окно в обсерватории Оливера было заколочено гвоздями и стекла его немытые много лет подряд потускнели от дождя и дыма, он с трудом различал очертания разных предметов, а потому не мог ничего предпринять, чтобы его увидели и услышали. Он имел так же мало шансов на то, как если бы был заперт внутри шара на самой верхушке собора Святого Павла. Как-то раз после обеда, когда Доджер и Бетт собирались на вечернюю экскурсию, первому пришла в голову фантазия заняться своим туалетом. Надо отдать ему справедливость, Доджер никогда этим не занимался. И он обратился к Оливеру, снисходительно позволив ему привести в порядок его костюм. Оливер очень обрадовался, что может быть полезным. Счастливый от того, что, наконец, видел подле себя человеческие лица, готовый сделать для них все, что не противоречило его совести, он без малейшего возражения приступил к исполнению данного ему приказания, став на колени в то время, как Доджер сидел на столе, чтобы Оливеру было легче держать его ногу. Он занялся процессом, который мистер Долкинс называл на своем наречии лакированием своих рысаков, что означало просто-напросто чистку сапог. Сознание ли собственной свободы и независимости, которые, надо полагать, должно испытывать так называемое разумное животное, когда оно может сидеть на столе и курить трубку, беззаботно болтая одной ногой, тогда как в это время ему чистят сапоги, и он не должен даже заботиться о том, чтобы снять их и затем снова надеть? Хорошее ли качество табака смягчило чувство Доджера, или приятный вкус пива успокоил его мысли, но только в данную минуту душа его проникнута была романтизмом и энтузиазмом, обычно чуждом его натуре. Он взглянул на Оливера, задумался на минуту и, подняв затем голову, слегка вздохнул и сказал, обращаясь не то к самому себе, не то к мистеру Бетсу. «Какая жалость, что он не хочет стрелять!» Да, сказал мистер Чарли Бэтс. Он сам не сознает своей пользы. Доджер вздохнул и снова взялся за трубку. То же самое сделал Чарли Беттс. Несколько секунд оба курили молча. Я думаю, он не знает, что значит стрелять, сказал нахмурившись Доджер. А я думаю, что знаю, сказал Оливер и взглянул на него. Это значит быть во... Вы то сами стреляете или нет? спросил Оливер краснея. Да стреляю, ответил Доджер. И Чарли стреляет, и Фэджин, и Сайкс, и Нанси, и Бетт. Все мы воры, включая сюда и собаку. Она-то, пожалуй, будет искуснее всех нас. А главное, не донесят, прибавил Чарли Беттс. Она не тявкает на свидетельской скамье из боязни проговориться. Привяжи ее там на веревку и оставь недели две без еды, и то не выдаст тебя, — сказал Дуджер. — Ничуть, — заметил Чарли. «Знатная собака! Смотри, как она глядит на всякого, кто вздумает смеяться и петь, когда сидит в компании!» — продолжал Доджер. «А заворчит-то как, когда услышит скрипку? И как ненавидит всех собак не ее сорта!» «Да, крестьянка до мозга костей!» — сказал Чарли. Чарли Бетт сказал это, желая похвалить собаку за ее ловкость и смышленность. А между тем в словах этих мог заключаться совсем иной смысл, непонятный для него. Сколько существует на свете леди и джентльменов, мнящих себя истинными христианами, тогда как между ними и собакой и мистера Сайкса могло найтись много пунктов поразительного сходства. «Ну хорошо, хорошо», — сказал Доджер, стараясь вернуться к началу разговора, от которого его отвлекли, потому что собственная профессия всегда была у него на первом плане. «Это не имеет ничего общего с нашим юнцом». «Не имеет», — сказал Чарли. «Почему ты не хочешь слушать Феджена, Оливер? И благодаря ему нажить себе состояние», — прибавил Доджер с усмешкой. «И жить в своем имении во все свое удовольствие. Годы этих через четыре, когда у нас будет високосный год и 42-й вторник после Троицы, заживу и я таким образом», — сказал Чарли мне это не нравится робко сказал оливер я желал бы чтобы меня выпустили отсюда я я желал бы уйти файдж не желает этого сказал чарли оливер слишком хорошо знал это но подумав что здесь слишком опасно откровенно выражать свои чувства только вздохнул и снова принялся зачистку сапог удрать воскликнул доджер в ты «И неужели у тебя в самом деле нет прирожденной гордости? Удрать для того, чтобы жить за счет своих друзей?» «Брась ты это!» — сказал мистер Бетс, вытаскивая из кармана два или три шелковых платка и бросая их в шкаф. «Надо же придумать такую низость!» «Я не мог бы!» — сказал Доджер с видом отвращения. «А можете бросить своих друзей?» — сказал Олиберт, слегка улыбаясь. «И допустить, чтобы их наказали за то, что вы сделали!» Но, это видишь ли, сказал Доджи, размахивая трубкой. Все было сделано ради Феджина. Полиция, понимаешь ли, знает, что мы работаем вместе, и неудиримы вовремя, то наделали бы ему много хлопот. Правда ведь, Чарли? Мистер Бетски кивнул головой в знак согласия и хотел что-то сказать, когда вспомнил вдруг о бегстве Оливера. Это вызвало у него такой припадок смеха, что он поперхнулся дымом и минут пять кашлял и топал ногами, пока не откашлялся. Смотри! сказал Доджер, вынимая из кармана горст шиллингов и полупенсовиков. «Не разве жизнь? Из каких источников я их достал? Где брал, там их еще много». «И ты не хочешь этого? Не хочешь? И дурак же ты!» «Нехорошо, Оливер, правда?» – спросил Чарли Беттс. «За это подтянут кверху». «Не понимаю, что вы хотите сказать», – ответил Оливер. «Нечто в этом роде», – сказал Чарли. С этими словами мистер Бетс схватил конец своего галстука и, вытянув его вверх, опустил голову на плечо и испустил сквозь зубы какой-то странный звук, показывая этой немой пантомимой, что подтянуть за шею и повесить одно и то же. «Вот что я хотел сказать», — продолжал он. «Взгляни, как он таращит глаза. Никогда еще не видел такого юнца, как этот мальчик. Он будет причиной моей смерти, это я знаю». Чарли Бетт снова расхохотался, дослелся и затем принялся за трубку. «Тебя ведь все равно испортят», — сказал Доджер, с удовольствием посматривая на вычищенные Оливером сапоги. «Феджент перекроет тебя, как захочет, а если нет, то ты будешь первым, с которым ему не удастся справиться. Начинай уж лучше сразу, тогда ты скорее привыкнешь к ремеслу и не будешь тратить времени напрасно». «И заруби ты себе на носу, Налли», — сказал Доджер, услыхав, что еврей отпирает дверь. «Если ты не будешь добывать вытиралок и тиколок, «И к чему-то говорить с ним», — перебил его Бэтс. «Он все равно не понимает». «Если ты не будешь таскать платков и часов...» — продолжал Доджер, стараясь приноровиться к пониманию Оливера. «Их вытащит другой кто-нибудь. Все равно потеряет тот, у кого стащили, и потеряешь ты». «Никто, значит, не будет выигрыша, кроме того, кто стащил. Только уж лучше ты, чем другой». «Разумеется, разумеется», — сказал еврей, который вошел в комнату, незамеченный Оливером. «Все это лежит в ореховой скорлупе, мой милый, в ореховой скорлупе. Спроси вот у Доджера, ха-ха-ха. Никто лучше него не знает, нашего катехизиса». Еврей потирал руки, слушая красноречивые доказательства Доджера и хихикая от радости, что у него такой гениальный питомец. Разговор, однако, должен был прекратиться на этом месте, потому что еврей вернулся в сопровождении мисс Бетт и джентльмена, которого Оливер ни разу не видел, и которого называли Томом Читлингом. Джентльмен этот вошел не сразу после еврея, а еще несколько минут болтал с мисс Бетт на лестнице. Мистер Читлинг был старше Доджера и прожил на свете зим 18, но в обращении его с этим юным джентльменом имелось нечто, указывающее на то, что он считает себя несравненно ниже, ибо чувствует, что ему далеко до приобретения таких гениальных способностей. У него оказались маленькие, вечно мигающие глазки и лицо, покрытое следами оспы. Он был в меховой шапке, темные полосатые куртки из бумажного бархата, серых бумазейных брюках и в переднике. Костюм его, говоря по правде, находился в самом невозможном виде. Он просил компанию извинить его, потому что освободился всего только час тому назад. А так как целых шесть недель обязан был носить один и тот же мундир, подчиняясь известным правилам, то не имел времени обратить внимание на свою обычную одежду. Мистер Читлинг прибавил с раздражением, что новый способ окуривания одежды адски неконституционен, потому что результатом его являются дырки. А что ты поделаешь против суда? То же самое замечание сделал он и относительно странной моды стричь известным образом волосы, что, по его мнению, было совсем уж противозаконно. Рассказывай, мистер Читлинг...» кончил заявлением, что вот уже сорок два долгих, смертельно томительных дня, как во рту у него не было ни одной капельки, и что пусть его повесят, если у него не так сухо во рту, как в корзине для извести. «Как ты думаешь, Оливер, откуда пожаловал этот джентльмен?» — спросил еврей. «Я? Я? Не знаю, сэр», — ответил Оливер. «Это кто?» — спросил Том Читлинг, подозрительно посматривая на Оливера. «Мой юный друг, голубчик», — ответил еврей. «Значит, повезло», — сказал молодой человек, бросая многозначительный взгляд на Феджина. «Не все равно, откуда я пожаловал. В скором времени и ты там будешь готов прозакладывать крону». Выходка эта насмешила мальчиков. Пошутив еще немного на этот счет, они шепотом поговорили о чем-то с евреем и тут же ушли. Вновь пришедший тихонько переговорил с евреем, и затем они придвинули свои стулья к огню. Еврей, приказав Оливеру сесть подле себя, завел разговор о таких предметах, которые, по его мнению, должны были интересовать его слушателей. Он говорил о великих преимуществах своего ремесла, о способностях доджера, о веселом характере Чарли Бетса, о собственной щедрости. Мало-помалу предмет разговора истощился, и мистер Читлинг заявил, что очень устал, потому что пребывание в исправительном доме дает о себе почувствовать через неделю-две. Мисс Бетт поэтому сочла необходимым удалиться, и все общество отправилось спать. С этого дня Оливера никогда не оставляли одного. Он постоянно находился в обществе двух мальчиков, которые каждый день играли в старую игру с евреем. Для собственного или обучения, или для Оливера это было лучше известно еврею. По временам еврей рассказывал о грабежах, совершенных им в юные дни, приправляя их такими смешными и любопытными подробностями, что Оливер, слушая их, смеялся от всего сердца и будто бы интересовался ими, несмотря на все свои хорошие качества. Так постепенно еврей обвивал Оливера своими сетями. Подготовив его настроение одиночеством и мраком, он заставил мальчика желать общества себе подобных, предпочитая его мрачным мыслям, одолевавшим его в этом ужасном месте, и медленно по капле вливал яд в его душу, надеясь, что ему удастся навсегда лишить ее чистоты и наполнить беспрерывным мраком».